Он поднёс к голове свою руку и сказал мне отрывисто. «Голова болит, Ваня». Мы всё ещё сидели и молчали. Я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно. Надвигалась чёрная туча, и вновь послышался отдалённый раскат грома. «Гром-то как рано в эту весну», — сказал старик. «А вот в тридцать седьмом году, помню, в наших местах было ещё раньше».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 — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание. — У сестрицы Прасковья андреевны была племянница Елена, — проговорил Николай Сергеевич. — Тоже Нелли звали, я помню. — Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? — спросила опять Анна Андреевна. — Нет. — отрывисто и пугливо прошептала Нелли. — Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла? — Недавно. — Голубчик ты мой, сироточка, — продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеевич в нетерпении барабанил по столу пальцами. — Матушка-то твоя из иностранных, что ли, была? — Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович? Продолжались робкие расспросы старушки. Нелли Беглов взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала. У ней, Анна Андреевна, начал я...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 Но Нелли как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу. У андреевна Андреевны показалась на глазах слезинка, и она молча отерла ее платком. «Мамаша приехала сюда очень больная», — прибавила Нелли тихим голосом. «У ней грудь очень болела. Мы долго искали дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу».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 воспоминания взволновало ее, глазки ее засверкали. «Боже мой!» — скричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз с Нелли, которая преимущественно обращалась к ней. «Тогда мамаша вышла», — продолжала Нелли, — «и меня увела с собой. Это было днем. Мы все ходили по улицам до самого вечера, и мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала. Мы и не ели этот день.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 А мамаша испугалась, стала бледно, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка. И такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел. И как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. А Зорка ещё остался, и всё, выл, и лизал мамашу. Потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. А Зорка опять к нам было побежал. Да дедушка кликнул его. Он и побежал за дедушкой, и всё, выл. А мамаша лежала, как мёртвая. Кругом народ собрался. Полицейские пришли. Я всё кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я её повела домой.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 А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про озорку и рассказала. Нелли приостановилась. Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на озорку Что ж она про озорку тебе рассказывала? — спросил он, еще более нагнувшись в своих креслах, точно чтобы еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз. — Она все мне говорила про дедушку, — отвечала Нелли. И больная все про него говорила, а когда в бреду была, тоже говорила.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 Долго смотрел, и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо. А зорка же меня припомнил и начал скакать подле меня, и мне руки лизать. Я поскорее пошла домой. Посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала, верно расспрашивает, и испугалась еще больше. А когда пришла домой, то мамаша ничего не сказала, чтобы мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила. Сказала, что у меня голова болит.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 когда я оглядывалась, она все стояла и глядела на меня, как я иду. Я пришла к дедушке и отворила дверь. А дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а озорка стоял перед ним, смотрел, как он ест и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные, тоже только один стол и стул. А жил он один. Я вошла и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 Я пришла домой и все рассказала. Тут матушка слегла опять.